и каждому подарил по куску сычуанского шелка. «Для воина наибольшая радость показать свое умение стрелять из лука», обратился к гостям Цао Цао, «а сейчас я попрошу ученых-мужей отметить наше торжество своими прекрасными стихами». «Готовы выполнить ваше повеление?» — хором ответили чиновники, — и принялись по очереди читать стихи, в которых на все лады восхваляли Цао-Цао. Цао-Цао осушил подряд несколько кубков вина, слегка захмелел и приказал принести кисть и тушечницу, собираясь сочинить стихи о башне бронзового воробья. Он уже взялся за кисть, как вдруг ему доложили, что из восточного У прибыл посол Хуасинь. Он привез доклад императору с просьбой о назначении Любэя на должность правителя округа Дзинжоу и рассказал, что Суньцуань выдал свою сестру замуж за любея. в чьих руках теперь сосредоточена чуть ли не половина земель по берегам реки Хань. От такой вести у Цао Цао задрожали руки, и он выронил кисть. «Любэй дракон среди людей!» — вскричал Цао Цао. Всю жизнь искал он свою стихию — воду. Завладев округом Цзиньчжоу, он словно дракон ушел в море из неволи. Это тревожит меня. «Господин первый министр, вы не догадываетесь, зачем сюда приехал Хуасинь?» — спросил Чэн Юй. «Дело в том, что Сунь Цуань...» тоже боится Любэя. Он бы напал на него, но опасается, что тогда вы разобьете его самого. Вот Цунь Цуани послал Хуасиня с докладом в столицу, намереваясь таким образом успокоить Любэя и отвести от себя ваш гнев. Надо перессорить Цунь Цуани с Любэем, я придумал, как это сделать. — Что же вы придумали? — спросил Цао Цао. «У Сунь Цуане единственная опора Джоу Юй. И спросите у сына неба указ о назначении Джоу Юя правителем области Нандзюнь, а Хуасиня оставьте на высокой должности при дворе. Тогда Джоу Юй сразу начнет воевать с Любеем, а мы нападем на них и разгромим обоих». «Я и сам об этом думал», — обрадовался Цао Цао. Затем он пригласил Хуа Синя на башню бронзового воробья и щедро одарил. Вернувшись в Сюйчан, Цао Цао, по государеву указу, назначил Джоу Юя полновластным правителем области Наньцзюнь, а Хуа Синю пожаловал высокое придворное звание. Вступив в новую должность, Джоу Юй только и думал, как бы отомстить Лю Бэю, и написал Сунь Цуаню, Письмо с просьбой послать Лусу с войском в поход на дзинжоу Сунь Цуань позвал к себе Лусу и сказал, «Я не желаю ждать, пока Лю Бэй отдаст Дзиньчжоу, и решил идти на него походом». «Тогда разрешите мне еще раз съездить в дзинжоу попросил Лусу, «ведь я поручился за Лю Бэя». Вскоре в небольшой лодке Лусу отплыл в дзинжоу. «Как вы думаете, зачем он приехал?» — спросил Любэй Джугэляна, когда ему доложили о прибытии Лусу. «Сунь Цюань недавно обратился к императору с просьбой назначить вас правителем Цзинь Сделал он это потому, что боится нападения Цао Цао», — пояснил джугалян «А Цао Цао назначил Джоу Юя, правителем области Нань для того, чтобы окончательно рассорить вас с ним». Цао-Цао рассчитывает на войну между вами и Джоу-Юем. Тогда он выступит против вас обоих. Лу-Су приехал узнать, когда вы думаете отдать цзинь -джоу. «Что мне ему ответить?» — спросил лю Бэй. «Ничего. Как только он заведет речь о цзинь начните громко плакать. Тогда я выйду и сам с ним поговорю» представ перед любеем лусу после приветственных церемоний сказал мой господин велел мне еще раз переговорить с вами о одинжоу не скажете ли